Глава 41. ГОСПОЖА На поле битвы, думала госпожа, не всегда хорошо быть старым и мудрым. Она очень хорошо поняла, что происходит задолго до того, как это поняли остальные. После того, как Мурген продырявил копьем хозяина теней, у нее был проблеск надежды на удачное завершение битвы. Но атака неприятельского войска из лагеря повернула события так, что переменить их ход было уже невозможно. Костоправ не должен был нападать. Ему следовало ждать до последнего, чтобы оттянуть противника на себя, а не зацикливаться на хозяевах теней. Если бы новая армия с юга перегородила путь тем в лагере, можно было бы пустить вперед слонов без риска получить удар с правого фланга. Однако слишком поздно ныть о том, что было бы, если бы. Пришла пора для чудес. Один хозяин теней вышел из игры, другой получил тяжелые увечья. Если бы у нее осталась хоть десятая, хоть сотая часть былой силы. Если бы у нее было время развить то, что совсем недавно стало возрождаться в ней. Если бы, если бы. Вся жизнь в этих «если бы». Где же треклятый, одноглазов бес? Он мог бы здорово выручить. На той стороне нет никого, способного удержать его, если он пойдет косить вражьих солдат. По крайней мере, удержать надолго. Но беса нигде не видать. Одноглазые с гоблином работают в паре, пытаясь заткнуть пальцем брешь в плотине. Жабомордова с ними нет. И они, похоже, слишком заняты, чтобы задаваться вопросом, куда он подевался. Исчезновение беса – слишком важное событие, чтобы оказаться случайной оплошкой. Почему? В самый критический момент. Некогда. Некогда строить догадки о поведении жабомордова. Некогда размышлять о том, что означали его появление и исчезновение. Эти вопросы подспудно тревожили ее раньше. Вот раньше и надо было искать на них ответы. А сейчас она лишь успевает понять, что бес был нарочно подсунут одноглазому. И вовсе не его считал своим хозяином. Но кто же на самом деле им управлял? Нет ни не хозяева теней. Те использовали бы беса по его прямому назначению. Не меняющий облик он просто не нуждался в таком помощнике. И не ревун. Ему же бомордой мог бы понадобиться только для мести. Какая же сила вырвалась на свободу! Мимо, хлопая крыльями, пролетела ворона. Птица закаркала, и это карканье напоминало хохот. Костоправ со своими воронами. Целый год он все твердил про ворон. И, наконец, птицы стали появляться возле него каждый раз, когда намечалось нечто важное. Госпожа взглянула на курган, где Мурген с Костоправом водрузили знамя. На плечах Костоправа восседали две вороны а над холмом описывала круги целая стая. Он выглядел весьма эффектно в доспехах вдоводела, с вестницами горя над головой, с пламеняющим мечом в руке, пытаясь собрать смятые легионы. Пока разум гонялся за одним противником, тело расправлялось с другими. Она орудовала мечом с грацией танцовщицы и смертоносностью полубогини. Вначале госпожа ощущала возбуждение, какого не бывало много лет, если не считать вчерашней ночи. Тогда она испытала нечто сродни. Затем пришло полное спокойствие, мистическое отделение ее «я» от плоти, растворившееся в неком величайшем, прекраснейшем и опаснейшем целом. Ни страху, ни прочим чувствам не было места в таком состоянии. Оно было подобно глубочайшей медитации, где «я» блуждает среди бесчисленных, блистающих сущностей. Пока плоть выполняет свои низменные задачи с такой силой, что вокруг нее и жуткого коня громоздятся кучи трупов. Враги, отталкивая друг друга, спешили убраться с пути госпожи. Друзья старались пробиться в окружающее ее безопасное пространство. Таким образом, несмотря на то, что правый фланг полностью развалился, все же остался один упрямый камень, и для противника это был камень преткновения. Ее я питалась памятью о наслаждении двух тел, взмокших, тесно прижатых друг к другу, и о сильнейшем изумлении охватившим ее в тот момент и не ушедшим после. Всю жизнь госпожа превосходно владела собой, и лишь изредка ее плоть напрочь выходила из повиновения. В ее-то возрасте. Взгляд снова устремился к костоправу, на которого навалились враги. И тут мысль, вкравшаяся в сознание безупречной машины убийцы, подсказала, почему госпожа так долго противилась собственной натуре. Она опасалась потери потери, от которой ей не оправиться. Эта мысль вторглась в ее «я» и отвлекла его. «Я» возжелала управлять плотью, чтобы привести творимое им в согласие с желаемым. Госпожа начала пробиваться к костоправу, увлекая за собой сплотившихся вокруг нее людей. Но враг почуял, что она уже не прежнее чудовище, а значит уязвима. И набросился на ее отряд с новой силой. Товарищи падали один за другим. Затем она увидела, как Костоправ, получив стрелу в грудь, рухнул на траву возле знамени. Вскрикнув, она пришпорила коня, давя без разбора своих и чужих. Боль и гнев ввергли ее в толпу врагов, тут же атаковавших со всех сторон. Некоторые пали под ударами меча, но остальные стащили ее седла и отогнали жеребца. Она дралась отчаянно и искусно с плохо обученными противниками, но этих неумелых было слишком много. Они десятками валились замертво, но в какой-то момент и сама госпожа была вынуждена рухнуть на колени. По полю сражения промчалась волна хаоса. Кто-то бежал, кто-то догонял, а когда все стихло, лишь рука госпожи торчала из горы мертвых тел.